Глава третья. София. Константин везет нас в большой торговый центр. Там мы заходим в детский магазин и набираем все необходимое, включая коляску, кроватку, автокресло и переноску, в которую тут же помещаю Никитку. Руки уже отваливаются от таскания карапуза, и я с облегчением выдыхаю, когда малыш оказывается в удобной переноске, а та, в свою очередь, в руках Константина. «Ты точно все взяла?» — переспрашивает мужчина. А я киваю, уткнувшись в телефон. Там открыт список необходимых покупок, по которому я сверяюсь. «Да, осталось только взять питание, и все. «Отлично. Тогда я погружу все в машину, а ты беги за питанием». Я киваю и тянусь за переноской, но Костя качает головой. «Нет, мужичка я забираю с собой, он вроде бы не против». Смотрю на малыша и понимаю, что папаша прав. Никита стойко перенес поход за покупками. Перекусил смесью, которую я сделала ему на кухне местного кафе. И теперь, сладко зевая, посматривает по сторонам. Уверена, он таких развлечений еще не переживал в своей жизни. Только вот странно, что по маме не плачет. Обычно детки тонко чувствуют отсутствие значимого родителя. «Хорошо, идите, я быстро». Константин уходит, унося с собой засыпающего сына, а я вздыхаю. Могла ли я подумать, что этот день закончится вот так? Шла устраиваться на работу, а нашла ребенка. Вот это поворот. Даже подумать о подобном не могла. Но вот правильно ли я поступила, согласившись на эту должность? Никогда не была склонна к поспешным действиям. А тут согласилась. Наверное, отсутствие работы и жилья вынудило меня поступить не так, как всегда. Размышляя, иду в отдел детского питания и стою, как истукан. Ну и чем его кормить? Боже, тут же тысяча разных пачек и коробок. А он уже ест обычную еду? Да нет, конечно, что это я придумала? Вам чем-то помочь? Обращается ко мне консультант, и я киваю. Да, мне нужно питание для четырехмесячного малыша. На каком он был сейчас? Что привело к желанию изменить привычную смесь? «Эммм, тяну я, я не знаю, на какой он был». «Как это?» Брови женщины ползут вверх. «Слушайте, я не мама. Меня взяли няней к ребёнку, а я не знаю, чем его кормить». Выдаю я, сдувая челку со лба. «Ничего себе, няня! Как вас вообще допустили?» «Так, все, спасибо. Сама справлюсь». Отчеканиваю я и отворачиваюсь. Не хватало еще, чтобы меня какая-то незнакомая тетка позорила. Оглядываю еще раз полки и нахожу более-менее подходящую по составу и характеристикам. Беру сразу три банки и иду на кассу. Там уже Никитка, возможно, проснулся, а я тут стою и гадаю. Расплатившись картой, которую заботливо оставил мне Константин, я забираю пакеты и шагаю к машине. Мужчина встречает меня возле автомобиля и забирает сумки. «Тише! Садись! Усну!» Безэмоционально бросает Костя, а я бурчу. «Хорошо. Обхожу машину и сажусь на заднее сиденье, где уже установлено автокресло. Никита сладко сопит в нем, а я достаю пледик из сумок и укрываю малыша. Все, можем ехать!» — говорю я Константину и отворачиваюсь к окну. «На улице уже темнеет, а я только сейчас вспоминаю, что не забрала свои вещи из камеры хранения» мужчина везет меня за город, а я понимаю что согласилась на совершенно немыслимую вещь вдруг он меня сейчас завезет куда то хотя вряд ли никита же не выкинет на дорогу, но чем дальше мы от города тем больше накатывает паника куда ты меня везешь громким шепотом выдаю я а мужчина ловит мой взгляд в зеркале заднего вида уже совсем стемнело и его глаза кажутся практически черными все эти ночных огней Меня будто пробирает озноб, а Костя хитро ухмыляется. «Боишься меня?» «Вот еще. Просто интересно». «Но раз тебе только сейчас стало интересно, то мы едем домой. Ко мне домой. Ты теперь будешь жить со мной». Слова Кости звучат слишком двусмысленно, но он не торопится ничего добавлять. «Ладно, а ехать-то еще далеко?» «А что такое? Нет, не очень». «Ну, я вообще-то устала, да и голодная». «На самом деле аппетита совершенно нет. Желудок, кажется, прилип к спине от нервов, но нужно же как-то оправдать свою панику». «Сейчас уже приедем», — чуть нежнее отвечает мужчина и сворачивает с трассы. «Мы едем между деревьев и выезжаем на подъездную дорожку, откуда открывается совершенно невероятный вид на большой дом». Двухэтажное здание поражает своей красотой и отдаленностью от цивилизации. Панорамные окна на всю восточную стену, деревянные ступени, ведущие к входу. Я будто попала в сказку. Сразу понятно, у хозяина этого поместья есть вкус. Правда, он же, судя по всему, терпеть не может людей. «Ничего себе!» Выдыхаю я, а мужчина глушит мотор и оборачивается. Нравится? Да, но только немного отдаленно. Да, это главный плюс этого участка, бурчит Костя. Ну пошли. Я киваю и тихо передразниваю мужчину. Плюфу фаска. Тьфу, позер. Аккуратно вынимаю Никитку из кресла и несу к дому. Константин идет впереди, не оглядываясь, и открывает дверь. Входи клади малыша на кровать своей спальне и обложи подушками а я пока соберу кроватку зачем такие сложности ребенку можно укачать в коляске мужчина останавливается и как то странно смотрит на меня будь то не понимает почему сам не додумался до этого ладно бросая тона исчезает за дверью я иду наверх и вздыхаю боже во что я ввязалась В спальне темно и прохладно. На ощупь нахожу кровать и кладу Никиту туда. Распахнув окно, я впускаю лунный свет и при нем нахожу включатель. Вот он. Маленькая настольная лампа будет лучшим решением, чтобы не разбудить ребенка. Только включаю свет, как в комнату входит Костя. Вот, держи. Он ставит пакеты и сумку у двери, а следом закатывает белоснежную коляску в футуристическом стиле не знаю почему но как только я увидела ее сразу влюбилась но за такую цену своему ребенку я бы позволить ее не могла а вот романов может пусть и покупает кивая и подтянув коляску перекладываю туда спящего малыша тот чуть хныкнув снова сладко засыпает а я выдыхаю не хватало еще чтобы он проснулся сейчас еще сколько дел нужно сделать да и устала я как никогда раньше «Что дальше?» — спрашивает Константин, затащив все пакеты. «Я побуду с малышом, а ты принеси что-то поесть». устало выдыхаю я. Мужчина кивает и исчезает за дверью, а я смотрю на пакеты. «Может, завтра разобрать?» «Да нет, завтра тоже будет не до того». Стою и принимаюсь за дело, радуясь, что Никита такой спокойный мальчик. «Кстати, его ж скоро снова кормить нужно». Уже прошло часа три. Разложив одежду, медицинские принадлежности и другие необходимые вещи, я сажусь на кровать, покачивая малыша в коляске. «А вот и я. Держи!» — заходит в комнату Костя, занося с собой поднос. На нем дымятся тарелка чего-то очень вкусно пахнущего и чашка с чаем. Все, что нашел, Извини. Моя домработница взяла отгул как раз. Уехала на свадьбу дочки». «У тебя есть домработница?» Переспрашиваю я, пробую еду. «Не только. Завтра со всеми познакомлю. А сейчас ешь, иди в душ и спать. Завтра тяжелый день». Командует мужчина. «Но меня подгонять не надо. Я так проголодалась, что проглатываю еду, даже не жуя. Все, вскакиваю я. А кто побудет с Никитой? «А с ним обязательно быть рядом?» Переспрашивает мужчина. А я закатываю глаза. «Ну, конечно!» «А зачем? Он же никуда из коляски не денется!» «А если плакать начнет? Тебе все равно, что твой сын будет реветь? Искать маму? Хотеть есть?» «Ладно, ладно!» — поднимает руки Костя. «Я понял, иди!» «Его нужно будет скоро покормить!» Подмигиваю я мужчине и убегаю, пока тот не сообразил, что делать это придется ему. «Нет, ну а что? Пускай учится!» Я понимаю, что я няня и все такое, но даже у нянь бывают выходные. А что он будет делать, когда меня не окажется рядом? Принимаю душ я долго. Накопившаяся усталость и стресс дают о себе знать. Только минут через пятнадцать у меня получается расслабиться под горячими струями воды. Вытершись, я с грустью понимаю, что кроме делового костюма у меня ничего нет. И что мне в нем даже спать? Решив не одеваться, я заматываюсь в полотенце и шлёпаю обратно в спальню, думая по пути, что завтра срочно нужно забрать свои вещи с вокзала. Я без них как без рук. Застаю Константина кормящим из бутылочки Никиту. Застываю на пороге от умиления. Такую картину увидишь не каждый день. Большой мужик в деловом костюме, страшный и грозный, сейчас держит маленького ребенка на руках и кормит из бутылочки. «О, ты вернулась?» — поднимает на меня глаза Костя. И я замечаю, как его взгляд тяжелеет. «У тебя нет одежды?» «Ну, конечно», — хрипло отзывается он. «Угу», — киваю я и без стеснения прохожу в комнату. «Завтра нужно будет съездить на вокзал и забрать вещи». Константин долго изучает меня странным взглядом, а потом кивает. «Будут тебе вещи. Напиши список». Я открываю рот от удивления, а мужчина кладёт сынишку обратно в коляску. «Но мне нужны мои вещи», — выдыхаю я. «Будут тебе и твои вещи. Напиши адрес». Константин выходит из комнаты, напоследок бросив взгляд на сына. А я прищуриваюсь. «Надо же, какой деловой!» Сама же подкатываю коляску к краю кровати и ложусь. Спать хочется до безумия, и я, закрыв глаза, проваливаюсь в сон. Просыпаться пришлось всего раз. Посреди ночи я быстро сделала малышу смесь, покормила и, сменив памперс, дальше уснула. Чудо, а не ребёнок. Вообще не понимаю, как его мать могла бросить такого. Настоящий подарок. Утром я просыпаюсь и, переодев малыша, беру его на руки. В гостиной на первом этаже тихо. По отсутствию машины понимаю, что Романов уехал. Вот же. Обещал все показать, кроватку собрать в конце концов. «Ну что, Никитка, твой папочка совершенно не умеет держать слова, Бубню я и иду на кухню». «Куда ставить, хозяйка?» Звучит за спиной, а я резко оборачиваюсь. Мы с малышом во все глаза смотрим на двух мужчин с сумками в руках. Одну из них я узнаю. «О, это же моя!» Сдержал все таки слово. «Ну, Романов, ну, шустряк!» Адрес вокзала я ему написала, а вот список вещей нет. Не хватало еще, чтобы чужой мужик мне покупал что-то. Но, судя по всему, Романов меня не послушал. Ожидаемо. На второй этаж, пойдемте. Мужчины заносят вещи наверх, а потом быстро собирают детскую мебель. Ну, вроде все, кивает один из них, когда я как раз кормлю Никиту. Принимай работу. Я оцениваю кроватку, шезлонг, детские качели и удовлетворенно киваю. Мне нравится. Тогда до свидания. «Всего хорошего!» — киваю я и, проводив мужчин на выход, устало перекидываю лепечущего Никиту на другую руку. «Нет, ходить вот так с ребенком не дело. Нужно что-то придумать, а то я и позавтракать нормально не могу».